Через два дня произошло событие, которое еще больше осложнило отношение людей Боробора с пленными Теону. Несмотря на охрану, три воина с вулканического острова исчезли, уведя с собой шесть девочек от десяти до двенадцати лет. Кажется, они заранее хорошо все спланировали. На одном из небольших коралловых островков они припрятали воду и продукты. Да и жертв своих они выбирали очень осторожно. Они пробрались к пленникам за час до рассвета, схватили девочек, силком затащили их в каноэ и исчезли в открытом океане, прежде чем люди Бора-Бора сообразили, что случилось. Произошедшее ударило в первую очередь Параануи-Раануи, отряд которого стал меньше на три человека. Теперь ему было труднее поддерживать порядок среди заложников. Похищение девочек еще более спровоцировало их недовольство. «Если они отважатся, набросятся на нас, несмотря на то, что вооружены они только палками и камнями, нам придется несладко пока мы их не успокоим», — подытожил Митти Матайя. «На убийцей женщин и детей я быть не хочу». «Что ты в этом случае можешь предложить?» Рану и рану и не мог и не хотел скрывать своего недовольства. «Бежать? Бежать! Потому что испугался горстки стариков, детей и женщин?» «Если бы ты устроил бойню с моего согласия, то совесть терзала бы меня до конца жизни. Тебя, может быть, и терзала бы, но только не меня. Покидая Бора-Бора, я поклялся. Если принцесса Ану-Ану ожива, вернусь с ней, и пока еще никто не доказал мне, что она мертва». Военачальник пристально посмотрел на капитана и добавил, «Если хочешь, можешь убираться, но я и мои люди остаемся здесь». «Чего бы это нам не стоило?» «Ты прекрасно знаешь, что я не уйду», — ответил Митиматай. но ты также прекрасно знаешь, что наше положение становится тяжелым. Может, ты хочешь предложить что-то получше? Мы можем самых опасных из заложников переправить на маленький северный полуостров и закрепиться там, ожидая появления вражеских пирог, если они вообще когда-нибудь появятся». Но как бы то ни было, нам не придется тратить лишние силы, охраняя такое большое количество людей. Военачальнику понадобилось несколько минут для того, чтобы обдумать предложение и принять решение. Последующие дни были проведены в лихорадочной подготовке. Запасались водой и провиантом, и все это переправляли на небольшой полуостров, к которому можно было добраться по узенькому песчаному перешейку, соединявшему его с малонаселенной частью острова. Когда все было готово, Рануэ Раануэ отобрал около двадцати женщин и детей и переправил их на полуостров, отпустив остальных на свободу. Для Тапу Титуануэ время тянулось бесконечно долго, и ожидание было невыносимым. Днями и неделями он всматривался в линию горизонта и старался не замечать тяжелых, полных ненависти взглядов двадцати пар глаз, неотступно следивших за каждым его движением. А ведь еще были и те, кто остался по ту сторону перешейка. Они только и ждали, когда кто-нибудь из людей Бора-Бора совершит хоть малейшую ошибку, чтобы наброситься на захватчиков и уничтожить их. Они оказались в плену своих же пленников. Сами себя, словно зверей в клетку, заперли на крошечном островке и были вынуждены постоянно быть на чеку. Дни и ночи стали бесконечными». Их не развлекали ни шутки, ни танцы па и воинас, так как, постоянно повторяясь, они потеряли прелесть новизны и становились порой невыносимыми, особенно сейчас, когда погибла одна из женщин, а у оставшихся не возникало настоящего желания смеяться и танцевать. Ушли в прошлое и увлекательные рассказы толстяка «Человека-память», а вынужденная бездеятельность привела к тому, что хандра — незаметно завладела людьми сбора бора, -Бора.